Глава восьмая Стрельба, как вспыхнула, так же быстро и затихла, теперь уже окончательно. Пошла перекличка. «Демьян живой?» «Живой», — отозвался неизвестный мне Демьян. рохару вот не повезло, и Емельяну недолго осталось, отходит уже, брюхо в рукопашной вскрыли. Получается, двое убитых, раненых я не считал, их, судя по перекличке, немало было. Вот тебе и уверенность в своих силах, а также выбор места и возможность первого выстрела. Правда, нужно признать, что в основном все раненые и убиты из-за рукопашной, когда первым залпом ошеломили и бросились у живых хунхузов похищенных девочек отбивать иначе могли бы и вовсе в сухую всех бандитов сработать. Подпоручик тоже выжил, как и Анисим, слышал, как им про спасенных барышень докладывали, мол, обе целы, только сильно напуганы. — Назара Сямичева нашли! — донесся до меня спустя некоторое время очередной крик. — Готов! Сначала брюхо прострелили, потом горло ему перехватили. Судя по звукам найденного Назара, к остальным убитым понесли. «Погодь, как рядом с ним же проводник наш должен был быть?» «О, про меня вспомнили». «Не, проводника не видели». «Да он, наверное, до дома уже добегает», — хохотнул какой-то остряк. «Ага, добегает!» — совсем невеселым голосом поддержал шутника тот первый, что про меня вспомнил. Сначала Назар подстрелил, горло ему скрыл и только потом домой рванул. На какое-то время все затихли. «Ты чего мелишь-то, Маркел?» Не знаю, где я этому Маркеллу умудрился дорогу перейти. Может, морда моя ему не понравилась, но он снова принялся доказывать, что это я Назара убил. «Тихо! Раскудахтались, как воронье!» О, знакомый голос. Дядька Захар на шум подтянулся, единственный, кому я рад, что он выжил. То проводника последним видел спросил он у всех после того как вник в причину шума да вон господин урядник назар последним мы видел все не унимался маркел их твою богадушу мати сказал «Проводник, проводникфу сплюнул досадливо бородач и тут же по имени меня позвал егорка «Ты где?» «Ну, выходить в любом случае надо, а то и вправду этого Назара на меня повесят». Так что я аккуратно поднялся и к зарослям направился, за которыми и происходило основное действо Тут я, дядька Захар, сбрасывая с себя маскировочный покров, вышагнул я из-за кустов. «Вот ли шаг, прости господи!» чуть не подпрыгнул от моего появления Захара Авдеевич. «Ты где был?» «Там, где мне велели сидеть, там и был». Пожал я плечами, не обращая никакого внимания на злобно на меня смотревшего, видимо, Маркела. Впрочем, остальные тоже дружелюбными взглядами не отличались. Заранил в них сомнение мой недоброжелатель. «Да это он, Назар! Молчать!» Господин урядник так голосом придавил, что все чуть по стойке смирно не встали, в том числе и только подошедшие благородие с унтер-офицером Анисимом и тремя казаками, двое из которых на руках девочек лет пяти-шести несли. «Оружие свое сюда дай!» Урядник протянул мою сторону руку, в этот раз во взгляде даже намека не было на доброжелательность, сердит был Захар Авдеевич. Но я, чуть подумав и прислушавшись к себе, «Если что, на несколько малых шагов и на покрову у меня еще точно сил осталась. Протянул ему шарпс, а то, смотрю, остальные казаки мою заминку заметили. Вон, как подобрались, в любой момент на части разорвать готовы. У урядника мой шарпс не задержался. Он протянул его в сторону вышагнувшего из толпы молодого казака. Он же и в доме тогда мое оружие урядника забирал. Вот и сейчас казак взял в руки карабин, привычным движением отжал курок, скинул на землю капсюль, открыл затвор и достал из патронника бумажный патрон. Под молчаливыми взглядами окружающих он внимательно осмотрел мое оружие, заглянул в ствол, даже понюхал его и... Оружие ухоженное, вычищенное. Не стреляли из него сегодня, вынес он вердикт. «Вот как!» — протянул урядник, недобро смотря на говорливого. «Ты все еще настаиваешь на том, маркел что пацан Назар убил!» «Да что я?» — тут же пошел на попятную тот. «Они рядом были?» И тут этот Маркел взбодрился. «А и вправду, ведь они рядом были!» «Почему тогда Назар мертв, а этот?» — кивнул он в мою сторону. «Жив-живеханек! Не чисто тут что-то!» «Что скажешь?» — посмотрел на меня хмурым взглядом урядник. Понимал, что своими словами сейчас недоброжелателями, а то и врагами обзаведусь, но смолчать не смог нужно до них донести, что они не правы были с таким к моей семье отношением. И если решать со мной прямо тут вопрос закрыть, так я теперь уже готов в любой момент в сторону шагнуть и под покровом укрыться. Но потом мы еще посмотрим, кто кого. Это с братьями мы бы в сухую с ними не справились, а вот сам я с ними думаю, управлюсь если, конечно, случайно не подстрелят. Тем более лоб в лоб сходиться с ними я не собираюсь, со стороны пощипывать буду. Так всех и изведу постепенно. Как вовремя умение пробудилось, хоть бери няньку покойного благодари за это, промелькнуло в мыслях. Но тут же иронию отбросил в сторону, приготовился действовать, так как неизвестно, какая реакция сейчас последует. «Так вы же, дядька Захар, когда в дом к нам пришли, настойчиво велели только найти похитителей, как и его благородие на этом же настаивал. О том, чтобы помогать вам воевать, речь не шла. Я нашел». Пожал я плечами, мол, что вы еще от меня хотите? Все все прекрасно поняли. Вон, как урядник желваками под бородой шевельнул. Да и остальные не дураки. «Так ты что, курва, видел, как Назара убивали?» «Нет, не видел я, кто и кого убивал. Прервал я маркела. «Назар ваш еще до боя от меня ушел, велел на месте оставаться. С тех пор я его...» — бросил взгляд на труп. Живым не видел. Если Маркел и хотел мне возразить, еще чего-нибудь добавить, то не успел. «Тихо! Закончили базар!» — поставил точку в разговоре урядник. «Отдай ему оружие!» Бросил он взгляд на молодого казака с моим шарпсом, после чего посмотрел на Смутьяна. «А ты, Маркел, поменьше языком попусту болтай». Тот внял, притих, но таким взглядом меня наградил. Второй враг у меня точно появился. Впрочем, добродушных взглядов в мою сторону я вообще не заметил. Но на это плевать, мне с ними детей не крестить, желательно вообще никаких совместных дел больше не иметь. Но сомневаюсь я, что такое возможно. Очень уж мой первый враг из этих пришлых, унтер-офицер Раниссим, смотрел на меня. Даже не знаю, как его взгляд описать. Одно ясно — не успокоиться и... Подляну со смертельным исходом он мне сделает. Попытается, во всяком случае, как вот недавно попытался. Так как он, увидел труп Назара, ни секунды не сомневался, что это я его умерщвлению поспособствовал, хоть доказательств и не было. Одно непонятно, почему не он, не подпоручик, К обвинениям не присоединились, так и простояли молча в стороне, пока урядник Захар Корниенко совсем разбирался. Не оспорили они его вердикт, когда я Шарпс забирал. В этот раз заряжать я его уже не стал, то так никаких зарядов не напасешься. Будут при малейшем подозрении каждый раз оружие отбирать да проверять. Но их... Нужда появится, так зарядиться недолго. Так что молча его на плечо повесил разряженным. В этот момент из-за вывалилась тройка моих знакомых, с которыми я в разведку ходил. Они-то окончательно и отвели внимание от меня и от Маркелла с его обвинениями, и все переключились на новые новости». Двое ушли из последних семерых, ваш бродь. Докладывал подпоручику вахмистр Харлан Сухарев. Так куда ли драпаке, что только пятки сверкнули вдали. Прикажить организовать преследование. Нет. Пусть бегут, каким-то умиротворенно расслабленным голосом совсем ему не соответствующим ответил подпоручик. Мы свою задачу выполнили, так что возвращаемся в Никольское. А, -а, а вот теперь понятно все, в том числе и почему молчит Анисим. Подпоручик в Нирване находится. Девочек спасли, теперь он, видимо, мечтает о славе и наградах. На него уже практически свалившихся. До меня и других убитых раненых ему теперь уже дела нет, что он и показал. «Командуй!» Кивнул Анисиму, даже не взглянул на рядком лежащих мертвых казаков, подпоручик повернулся к казакам, девчат на руках державших. И все это так показательно безразлично, что даже меня покоробило в душе, что уж говорить про других уцелевших и особенно раненых. Про Маркелла и его обвинения теперь уже окончательно забыли. Все вокруг зашевелились, принялись в обратную дорогу собираться. Тут повезло, что все лошади хунхузов уцелели. Даже царапины на них не было, так что быстренько собрали волокуши, уложили на них мертвых и раненых, неспособных самостоятельно передвигаться, а также собранные трофеи. В темпе прикопали трупы похитителей, и уже через несколько часов мне было велено показывать дорогу обратно. Показал. Выбирал проходимые для лошадей тропы, чтобы раненых как можно меньше тревожить, но и не петлял особо, чтобы они быстрее до лекарей добрались. Приемных девочек высокородного господина все это время на руках несли, и уж точно эти малявки не выглядели испуганными, как ранее озвучивалось, так и сверкали своими ярко-голубыми любопытными глазками по сторонам. Что еще удивило, так это их абсолютно одинаковые лица. Разницы не заметил, сколько ни приглядывался. Видимо, близняшки. К хутору мы вышли, как и я в прошлый раз, во второй половине дня. Радости от встречи с родными не выказывали, чтобы не раздражать никого. Да и не до радости было. Они Анисим сходу распорядился реквизировать у нас телегу, что и было тут же исполнено. Еще и сеном ее от души загрузили. Так что все мои хмуро наблюдали, как у нас на подворье чужаки хозяйничают. Ну и это, наконец, закончилось. Казаки своих лошадей оседлали и сразу в дорогу отправились. В середине их растянувшейся колонны трофейная лошадка потянула нашу телегу. «Держи, проводник!» — заслужил. Сверкнул на солнце, на дорогу в пыль упала серебряная монета, так как никто и не пытался ее поймать. Подпоручик, а именно он, и кинул ее мне... От вновь вспыхнувшего бешенства лицо мгновенно покраснел. Думал, прибьет. Но нет, ничего не сказал, резко дернул повод и отправился во своясию, взяв с места в карьер. От него не отставал Анисим, тоже в этот раз промолчавший, хоть рука к сабле и дернулась. Вслед за благородием рванул, как и казаки их сопровождающие. «Прощивай, паря, не держите зла!» Сидя на коне, попрощался с нами со всеми Корниенко Захар. Они с десятком казаков и остальными лошадками с волокушами, груженными мертвыми телами и добытыми трофеями, последними не спеша потянулись по дороге в сторону Никольского. Провожал их взглядом, пока они не скрылись за поворотом, и только тогда повернулся к родным. Сказать, впрочем, ничего не успел. — Живой! Родной мой! Живой! — утонул я в объятиях бабушки и сестер. Когда бабушка успокоилась слегка, я... Глазами указал Маше на серебряную монету. Целым рублем прошлогоднего выпуска меня поручик наградил. Та радостно вспыхнув лицом, тут же его в кулачке зажала, Пусть потом сестрами на торгу на себя его целиком потратят. Прошли в дом, где меня сначала в баню умываться отправили, но ну а потом остаток дня и вечера в разговорах прошел. Ни о чем серьезном не говорили, это все на завтра отложили. Просто рассказал подробно, как казаков водил и что там и как происходило. Стоило же только стемнеть, как я сразу спать завалился. Каким бы там двужильным меня не считали, вымотался я изрядно. Так что вырубился сразу и до самого рассвета. С утра же тоже разговора не получилось, так как стоило только солнцу подняться, как в наши ворота снаружи постучали. «Утро доброго, хозяин!» — бесшабашно улыбнулся совсем молодой казак лет двадцати на вид. «Господин урядник Корниенко Захаровдевич велел вам вернуть. В целости и сохранности возвращаю», — махнул он рукой на нашу реквизированную вчера телегу. «Прощивайте!» А это все, что вырвалось у деда, который сам калитку открыл, так как с утра пораньше во дворе уже возился. Больше ничего сказать он не успел. Казак вскочил на до этого привязанную сзади к телеге лошадь, и только оседающая на дороге пыль указывала на то, что он действительно только что тут был. И. «Что нам с ней делать?» — услышал я заданный бабушкой деду вопрос. Урядник не только телегу вернул, но и запряженную в нее одну из вчерашних трофейных лошадок нам подогнал. Так что вопрос в тему, ведь у нас и так, помимо коровы, молодого бычка, свиней, кур и гусей, в хозяйстве две лошади было. Тягловый мерин яман которого мы для хозяйственных нужд используем, на город спахивать или в ту же телегу запрягаем, когда на торг едем. И такая же неказистая, как нам сейчас подарили, низкорослая лошадка Тиса. Она у нас охотничья. Когда на заготовку мяса или каких других даров природы в тайгу идем, так ее с собой берем. Пусть она внешне не особо красивая, но по выносливости и неприхотливости многим другим лошадям фору даст. Так что третьей лошади нам просто не нужно вроде как. Ну, не отказываться же. Хорошо, конюшня просторная, еще несколько лошадок могла бы вместить. С размещением проблем не возникло. А вот корма вроде и должно хватить, всегда с запасом заготавливаем, но лучше сена с соломой еще докупить. Хотя манголки и неприхотливые, способные вообще на подножном корму жить, но мы не настолько жестокие, так что на всякий случай потом у корейцев урожай еще прикупим. Не успели мы толком с утренними делами по хозяйству управиться, как снова в запертую калитку стукнули. Снаружи раздалось лошадиное ржание. «Да что ж ты будешь делать?» — взмахнула руками бабушка. «Кого там еще принесло?» Принесло Петра и Дашку. В сопровождении Тугала, как самого старшего, Лавката, Арата, Барласа и Хагана с Сологором, брат с сестрой, вернулись домой. Все верхом, да еще и в поводу, несколько хорошо груженных лошадок с собой привели. Шустро Петька управился. Наверное, вообще эти дни не отдыхал, иначе не объяснишь их столь скорый приезд. Но и Дауры, видимо, нам на подмогу приехали. Не усидели дома. Бабушка была обрадовалась возвращению внука, но тут она разглядела гордо восседавшую на лошади Дашку. В короткой по бедра рубахе, поверх которой жилетка надета, и, о ужас! Без юбки, в штанах заправленных, в красивые сапожки с низким голенищем. На голове платок, но не как обычно повязанный, а как у пиратов. Наискосок через плечо за спиной капсюльный мушкет висит, мной ей подаренный. Опоясана красивым кожаным поясом, свисевшими на нем ножном в ножнах, а также под с капсюлями и с бумажными патронами. Ну и, само собой, сумка с аптечкой при ней. Во время наших тренировок заставлял ее таскать, так и привыкла. Всегда с собой в поездку теперь берет медицинская сестра на выезде. Валькирия. — Вот бессоромна девка! — взмахнула бабушка руками, хлопнув себя ими по бедрам. — Ты во что вырядилась, а? — Ты что, енда такая, нас с дедом позоришь? Примечание. Енда, шлянда непотребная баба. Конец примечания. «Ну, бабушка!» Мигом соскочив с лошади, только пыль поднялась с такой скоростью, Дашка в дом рванула, покраснев лицом. «Теперь до вечера не покажется, будет в каком-нибудь закутке плакать». Сама виновата. Сколько раз ей говорил, что бабушка ей не разрешит в таком виде на людях ходить. Мы с братьями, когда тренироваться в тайгу, уходили и ее с собой брали пострелять, так она в кустах во что-то подобное переодевалась. Но этих одежек я на ней еще не видел. Наверное, Алтана подогнала, подруга сестры и дочка старшего брата Оюн, которая почему-то в мой прошлый к ним приезд на глаза мне так и не показалась». В первую очередь на нее думаю, потому что, во-первых, Дашка со своей старшей подруги пример во многом берет, во-вторых, насмотрелась, как многие, тоже же Алтана и другие женщины у Дауров в штанах, особенно управляясь по хозяйству, ходят. Да и корейцы, живущие по соседству с ними, их некоторые женщины, работая в полях, тоже в штанах щеголяют. Вот и ей прямо не имется. Но то мне Руси. Моим сестренкам бабушка так одеваться никогда не разрешит. Хотя, кроме Дарьи, остальные не стремятся штаны на себя напяливать. Вот так из-за встреча с гостями оказалась слегка оскомкана. Приехавшие парни, да и я с братьями, давили улыбки, чтобы бабушка не заметила а то и нам достанется. Тугал, именно он стучал в калитку, еще раз поздоровался теперь уже с подошедшим нашум дедом, и мы шустро увели всех прибывших в дальнюю часть двора к конюшне, подальше от продолжавшейся ругаться бабушки. Как у вас тут дела, Егор? Разрешилось все. Понял я, о чем спрашивает Тугал. Пришлось в темпе рассказывать обступившим меня парням, что в эти дни происходило. Петь, рассказал все новости, я на своего младшего брата вопросительно смотрел. Сделал. Расплылся тот в довольной улыбке. Отлично. Настроение у меня резко вверх скакнуло, и я, улыбаясь, кивнул на тюки и спросил. «Что вы тут такого привезли?» «Так заказ твой!» — тут же отозвался Тугал. «Ой, у нас тканью нагрузила, велела тебе ее доставить. А также муку, барбус вам на пробу привезли, а в чихе молочное чуть последние уже, и уже созревшую, колпаны, ягоды и сок из ее колючек. Ну, и так...» Еще несколько гостинцев вам и вашим родным нашу передали. Там орех, ягоды, мед, деду твоему табак. Еще кое-что потом посмотришь. Куда это сгружать все? Степ, кивнул я брату. Он знает, куда все деть. Сам же ората и тугала в сторонку отвел. Ты с Гордасом в поиск ходил? Обратился я к первому. «Нашли?» «Нашли одного мертвого», — подтвердил Арат. «Потом еще следы двоих чужаков нашли, но откуда они пришли?» — мотнул он головой. «Уже не понять». «Время упущено. Тайга дальние следы скрыла. Вы же тоже мертвого нашли. Мы следы ваши видели». «Да, мы его тоже нашли. Не стал я из этого секрета делать». «Тугал». Перевел я взгляд на здоровяка. «Эти чужаки где-то рядом с вами россыпь золота обнаружили. У этого мертвеца с собой золотые самородки были. Видимо, и за них его и подстрелили. Так что вы бы там побереглись?» Патрули по округе пустили, надо смотреться и поискать, откуда может опасность исходить. Теперь уже задачился Тугал, не обрадовали его такие новости. Из-за этого парни ночевать у нас и не остались. Быстренько перекусили, иначе бабушка их со двора бы не выпустила. Забрали мои трофейные стволы с лошадкой, дед подсуетился и сплавил ее им отправились обратно но ну, а мы проводил гостей надеюсь что сегодня уже больше никого не будет начали распаковывать привезенные подарки только предварительно сестер в том числе и дарью а также бабушку с дедушкой позвали при них мешки начали вскрывать стоило только всем нам собраться в амбаре куда Степан с парнями все гостинцы сложили, я сразу же сеструху вперед вытолкнул. «Даш, давай показывай и рассказывай, что здесь и где находится. Отдал я ей первенство. Пусть командует». Она уже успела переодеться в домашние вещи, но окончательно еще не успокоилась. Глаза красные от пролитых слез, да носом продолжает шмыгать на бабушку искоса поглядывает. Бабушка же молчала, хотя взгляды на непутевую внучку бросала многообещающую, но не ругалась, еле уговорил ее отложить воспитание на потом. С этим она согласилась, самой было интересно, что там такое привезли. Ну а потом, в этом я уверен, ей уже не до воспитательных процедур будет. Тут ткань. Дарья в очередной раз шмыгнул носом, по очереди ткнула пальцем в два мешка, в которые та была упакована. Это потом посмотрим. Торопливо я отложил мешки в сторону, а то весь остальной показ на этом и закончится. Потом сами посмотрят. Там половина им на обновки пойдет. Несколько отрезав всего, напоказ во Владивосток повезу. тут «Барбус!» — ткнула она пальцем в следующий мешок. не сдержал любопытство дед. ты что за зверь такой?» Степан торопливо шагнул вперед, поднял мешок и развязал его горловину, демонстрируя его содержимое. «Так это же... картошка!» — опознала ту бабушка. «Крупная какая!» Бросил взгляд на маршрутку, и газа мелкая, которая картошка не заинтересовалась, тишком к отложенным мной мешкам с тканью подбиралась. Погрозив ей пальцем, на что-то невинно, так глазками хлоп-хлоп, я сделал вид, что поверил, повернулся к бабушке. «Это не совсем картошка». Совсем другой вид растения, хоть на вкус и внешние плоды на нее очень похожи. «Ну, пусть будет барбус», — не стала спорить бабушка. «Что там дальше?» а в чифа Дашка сама плетеный короб открыла, демонстрируя содержимое. «Здесь в мешочке уже сухая, а вот тут молочная». Ее в первую очередь съесть надо, а то она долго не хранится. Вянет. Бобы? Не бобы, а овчиха. Сам себя поправил дед, бросив на меня насмешливый взгляд. Я понял. В этом коробе Дашка открыла следующий, чем сразу Машку от ощупывания мешка с тканью отвлекла. Ягоды-колпаны. Не помялись. Выдохнула она облегченно. для варенья нарвала. Колпану они уже пробовали в прошлом году, но совсем немного, так как за дедтворой до уровня успеешь, чуть всю не обнесли, как распробовали. С трудом некоторое количество ягод на специи и на семена удалось сохранить. Так что сейчас бабушка с девчатами взялись за них, и, если бы не насмешливая дедова кэм. На варенье ничего бы не осталось. А так, услышав его, бабушка быстренько по рукам сестрам надавала и короб закрыла, не обращая внимания на их нытье. С сожалением закрыла, надо сказать, но тут даже дед ничего ей не сказал из чувство самосохранения. А то еще на голове у него этот короб бы оказался и там еще обезболивающего привезла», — вытерев руки тряпой, — сказала Дашка бабушке. «Сумки у меня потом отдам». Чуть подобревшая бабушка кивнула ей, мол, услышала, уже не пытаясь ее взглядом испепелить. Вот что значит вкусная сладкая ягодокалпаны, успокаивающе на нее подействовала. «Вот в этих двух мешках мука из думеса». Степан, развязал горловину одного из них, показал содержимое. «Желтая?» — удивился дед, да и бабушка от него не отставала. «Тут не цвет важен, а качество». «Очень хорошая мука», — перебила меня Дашка. «Вот кто в полном восторге был, ведь она ее уже опробовала». Хлеб «Мягкий-мягкий, получается, а какой дух м, м м Закрыв глаза, она, как будто и сейчас, запах свежеиспеченного хлеба почувствовала. Полной грудью в себя его вдохнула. «А что ж она каменная-то такая?» Бабушка заинтересованно вытянула кругляш из мешка и постучала по скорлупе пальцем. «Ну, это же не пшеничная и не ржаная мука. Она из думеса». В этот раз Дашка бабушке начала объяснять. «Он на вытянутую тыкву похож. Здоровый такой». Как заправский рыбак, раскинула она руки в стороны, показывая его размеры. «Как спеет его, носок давят и отстаиваться оставляют». Мука осадком выпадает, и в соке этом начинает защитной коркой покрываться. Скорлупой она покрывается только в соке думеса. В других жидкостях мука себя, как и обычная, ведет, добавил я несколько слов. Размеры головок еще будем подбирать, тут как хозяйки решат. Ну а скорлупа не ней, она хранится лучше. «Не отсыреет, и никакой жучок в ней не заведется». «Ага». Бабушка еще раз осмотрела приплюснутый кругляш муки на сырную головку похожий, постучала по скорлупе пальцем и вернула ее обратно в мешок. «И вот это все вы там выращиваете из тех семян». Бабушка шмыгнул носом, замялась, не решаясь вслух произнести то, что я колдовством занимался. Вино-то на их глазах преобразовывал, как и семена. Но если вино сразу попробовать можно было, то, что из семян получилось, только теперь вот увидели. Да, из тех семян, ради которых я крою для их преобразования проливал. Подтвердил я, не совсем понимая, почему бабушка слезы лить начала. А та еще раз, шмыгну носом, шагнула ко мне и крепко-крепко обняла, чуть отстранила, расцеловала в щеки и снова прижала мое лицо к своей груди. Но прежде чем она это сделала, я успел заметить, что и у деда вид вдруг стал расслабленно умиротворенный и я вдруг понял в каком напряжении оказывается дед с бабушкой все эти годы находились А внук то их как его статуя непонятно чем наделила сильно изменился все же заметили как я не старался под его поведение подстраиваться но они не демонстрируя своего беспокойства и всеми силами помогая мне оказывается этого благословения Очень боялись. Кто знает, к чему бы оно в итоге привело. Может, какой нечистый их Егорку проклял. Но благословение привело к тому, что я хлеб домой принес, а также другие продукты. И вот это их успокоило. Не нечистый, добрая богиня их внука одарила. Ну а то, что кровь потребна была лить для колдовства. Так богиня же древняя, языческая, а те все такие были, пролитую в их честь кровушку полюбляли. Петр, кивнул я растерянно улыбающемуся брату, все они сейчас в непонятках, что такое происходит. Показывай. С остальными подарками потом разберемся, не до них сейчас. Надо стариков окончательно успокоить раз и навсегда, чтобы больше никогда во мне и моем даре не сомневались.